Негативный фактор номер четыре – вибрация. Есть одна индустрия, где этот фактор очень востребован. Это мобильная телефония клубах, где сабвуферы стоят не под сценой или в специальных нишах стен, а непосредственно на танцполе их так и норовят облюбовать в качестве диванчика какие-нибудь слегка уставшие парни с бутылкой пива или девицы с баночкой энерготоника. И те и другие с удовольствием оккупируют массивные деревянные кубы и подолгу сидят на них с интересом наблюдая за происходящим, подтягивая свои напитки. А в это время их несчастный организм подвергается виброатаке низких частот. Конечно, в подобной ситуации ощутимого вреда здоровью не причиняется. Совсем другое дело, когда диджей на протяжении 15 ночей в месяц получает в ноги постоянную вибрацию от сцены, под которой приютились 8 сабвуферов по киловатту каждый. Через пару месяцев такой работы виброболезнь ему обеспечена. Виброболезнь – это последствия воздействия мощной вибрации на организм в виде частичного разрушения костного хряща ноющая боль и ломота в суставах. По ощущениям это недомогание очень близко к артриту. Как же избавиться от вездесущей вибрации? Либо уменьшить общую громкость звука, что учитывая важную роль звукового давления крайне нежелательно, либо подрезать басы, что в свою очередь тоже скажется на субъективно воспринимаемой громкости, поскольку такие направления как бас, нуждаются в высоком SPL. Английский Sound Pressure Level — звуковое давление. Вообще-то, отсутствие вибраций на рабочем месте диджея должны предусмотреть хозяева заведения еще на стадии проектирования сцены. Кирпич и бетон – самое главное антагонисты низкочастотных звуковых колебаний. Если же сцену сооружали Нифниф -ниф и нуфнуф, -нуф, а руководство посчитало ваши просьбы и пожелания по ее укреплению симптомами звездной болезни, смело покидайте эту сказку. Помните, здоровье куда проще использовать чем потом восстановить.